Итак, продолжаю вот про чувство ответственности, долго и как мы забиваем свои желания и так далее. Я скажу глобально, у нас такой социум, не только вот у нас в России, например, не только вот здесь в Москве, а вообще. Социум располагает к тому, чтобы люди функционировали как исправные винтики в машине. То есть для социума, ну, для государства, для организации, в которой вы работаете, для семьи, для любых каких-то больших структур. Выгодно, чтобы поведение каждого человека было жестко нормировано, предсказуемо и так далее. И четко контролируется. Поэтому появляются надо, должен, обязан, ты же обещал и так далее. Это в нас прошивается с самого детства. И когда у человека очень много таких установок ограничивающих, он уже не может позволять себе не то что достигать, каких-то своих целей. Он человек даже не может позволить себе любить себя и относиться к себе хорошо. А чтобы чего-то вообще в этой жизни достигать, тем более легко и радостно, надо в первую очередь относиться хорошо к себе. И вообще самой главной, самой первой целью должна стать задача, когда выходить чего-то больного впустить это в себя настолько, что вы этого достоин действительно. Понимаете, что вы это. Не то, что заслужили потом и кровью, а надо создать себе такое состояние, что вы достойны любого материального блага или нематериального, просто своим фактом своего существования. Это очень важный момент, и многие могут смотреть видеть, в виде жизни, наблюдать такие картины, когда э, кто-то, например, считается внутренне недостойным, там, любви, денег, здоровья и так далее, и всю жизнь там работает на своей несчастной работе, а другой человек, который, которого другие, может быть, считают лишним нагло, просто берет то, что он хочет. Это Почему так происходит? Потому что человек считает себя действительно вправе получить то, что он хочет. Вот Для развития этого состояния будет следующее упражнение. Чтобы вы перестали себе, наконец мучить себя неправильными мыслями, если они вас иногда посещают, что вы там кому-то подо что вы хороший, нехороший. Uh, упражнение еще интересное. Uh, Будем вызывать кто, Да, кто хочет начать? Я еще, да, извините, я забыл сказать пару слов об информации. Много книжку сейчас, много литературы есть на тему аффирмации, положительных отношений, да, и там вот говорит. Повторяйте себе там: "Я люблю себя", там, "Я горжусь собой, я хороший человек" и так далее. И повторяйте это там день, месяц, там год и так далее. И оно ну, в конце концов сработает. Да, работает. Но просто способ очень долгий. Вот здесь мы как бы разработали простое упражнение, которое в десят, если не сотни раз Мне. Но для этого его надо именно сделать вот качественный и вот вживую, как бы, в аудитории у вас есть эта mm. возможность прекрасная. Не то чтобы там как бы, дома перед зеркалом, важно именно здесь. То есть вы можете сделать это вот сидя как бы, на своих местах про себя, но я настоятельно рекомендую вот выйти и сделать. Вот здесь вот 5, 5 минут да, на каждого, вместо того, чтобы там, месяц перед зеркалом себя внушать. Здесь волшебное место. Пять минут позора. И... Да. Мне еще такой один момент. Мне вспомнился очень показательный случай жизни. Я недавно разговаривал с одной своей знакомой, ну, так, общаюсь по рабочим вопросам. И она рассказала интересный случай. Она пришла кому-то в гости, какой-то там ее, знакомой или подруге. Подруга вернулась из отпуска откуда И командировки, в общем, э -э прекрасно отдохнула, прекрасно поработала, накупила э -э огромную кучу подарков. И просто всем вот от хорошего настроения начала дарить подарки. И ей предложила там какие-то украшения. По-моему, она то ли серебряное кольцо предложила, то ли еще что-то. Вот ювелирку. Я привезла подарки кучу, вот дарю. Понимаете, вот просто за то, что человек пришел в гости, да, а у него человек хорошего настроения. Вот, вот держи, вот у меня такое настроение, я хочу тебе подарить. И она отказалась. Это очень важный момент, э, чего так нельзя делать. Вот на модели базовой мы же говорим, что желания, они не исполняются сразу, они все исполняются постепенно. Да? И Если эта девушка, она не может принять даже друг знакомых кольцо. серебряное колечко, она никогда не сможет принять, например, э, подарок на 100 тысяч долларов. От жизни. Или от жизни, да? <связь> Есть такое как бы, м -м понятие у людей, что вот как бы от жизни вообще принимать подарки хорошо, если миллион долларов свалится, да, а от людей люди стесняются принимать подарки, они потому что считаются внутренними недостойными. Но парадокс в том, что в этой жизни любые наши желания реализовываются так или иначе через других людей. Знаете, вот миллион э там долларов редко сваливается, да, или квартира, например. А вот подарки. Это как самый простой способ получить что-то от жизни. Это на самом деле естественно. И надо понять, что вот если вам что-то в жизни подворачивается, вы этого достойны.